Глава 13. Не знаю, какие именно цели преследовал мастер Беккер в подобном задании, но в итоге мне пришлось взбираться целых три раза на эту гору, прежде чем он от меня наконец-то отстал. Точнее, восхождения я начинал четыре раза, но на последнем неудачно в темноте разделил маршрут и в итоге вместе с довольно большим куском породы полетел вниз. Более того, мне прилетело камнем в голову, и я дальше ничего не помнил. Очнулся уже в отеле, что забронировали себе наставники, и рядом со мной оказалась Эйка, которая заботливо подала мне стакан воды. Устал Адриан, с улыбкой спросила девушка: "Это было жестко», — Улыбнулся я в ответ: "Впрочем, как и всегда. Ты главное на них не обижайся, просто они по-другому не умеют". Понимающе кивнула Эйка. "Я надеюсь, они не успели съесть все, что ты приготовила", проявил я толику обеспокоенности. Не беспокойся, я тебе отложила отдельно, чтобы наставники точно не смогли уничтожить всё, хмыкнула девушка. И я тебе скажу, отстаивать твои порции было не так-то и легко. Я тебя обязательно отблагодарю, приподнявшись на кровати, я поклонился своей подруге. Хорошо, решительно кивнула Эйка и, приложив пальчик к губам, и немного подумав, произнесла: Тогда в следующие выходные отведёшь меня в кафе Мороженое? С радостью улыбнулся я на это предложение. Хорошо, что в карманных деньгах родители меня не сильно ограничивали, а если папа узнает, что я решил сводить девушку в кафе, то может и подкинуть сверху. Это особенно актуально из-за того, что Эйка была очень большой любительницей мороженого. Но позволяла себе такие послабления довольно редко. Вот и выливалось это в то, что одной порции она точно не ограничится, а так как девушка не только любительница, но и ценительница, то марки мороженого будут не самыми дешевыми. Впрочем, чтобы увидеть ее довольное личико, не жалко никаких сумм. Несмотря на довольно позднее время, есть мне хотелось очень сильно. Все же столько часов подъема наверх полностью лишили меня сил, а один из простейших способов их восполнить была как раз еда. Тем более Эйка готовила уж очень хорошо, так что отказываться от угощения я, конечно же, не стал. Сразу было видно, что девушка готовила для большой компании, потому что стоило мне только принять душ и выйти в общую столовую этого отеля, как я увидел, что стол просто заполнен различными блюдами. Пусть сами порции были не очень большими, но вот разнообразие поражало. Похоже, Эйка решила воспользоваться местным грилем и на славу постаралась, чтобы угодить разнообразным предпочтениям наставников. Они к слову были большими гурманами, но вот еду внучки старейшины всегда сметали только так. На некоторое время я просто выпал из осознанного состояния, настолько мне хотелось попробовать все, что успела для меня сохранить девушка. Как ты проголодался? Оказывается, все это время Эйка находилась рядом, и когда раздался ее голос, я даже вздрогнул. Да что-то подниматься на гору оказалось сложнее, чем я думал, смущённо почесал я затылок. "Да?" удивлённо посмотрела на меня девушка. "А мне нравится это дело. Помнится, в детстве дедушка часто со мной путешествовал, и я любила взобраться на очередную гору. Это было весело, особенно спрыгивать обратно". Эм, спрыгивать? Несколько опешил я. "Ну да", простодушно кивнула Эйка. Дедушка меня всегда ловил, а потом я начинала заново и так пока руки и ноги уже не могли выдержать потопного, после подобного очень хорошо спится. Да уж, я, конечно, понимаю, что Эйка более продвинутая в плане боевых искусств, но вот так высказываться о подобных вещах, весело ей было. Знаешь, самым запоминающимся был, наверное, момент падения. Решил поделиться я с девушкой не только из-за того, что я в какой-то мере злился на мастера Беккера, когда он в очередной раз сбрасывал меня вниз, но и из-за того, что оказалось в эти мгновения, мир будто замедлялся и падение растягивалось. Ты именно это испытал? Капли дождя тоже начинали двигаться медленно. Вдруг заинтересовалась этим Эйка. Она даже вся как-то подобралась в этот момент. Ну да, наверное, пожал я плечами. Все же в те мгновения я мог думать только о том, как бы зацепиться хоть за что-то, ведь не факт, что в последующие разы мастер меня поймает. Да и то, как он передвигался по отвесной скале, несмотря на порывы ветра и начавшийся дождь, И это тоже завораживало. Тогда ты смог достичь состояния концентрации, ну или растворения в мире, это по-разному называют сознанием дела, ответила блондинка. Что это вообще такое? Не уверена, что смогу нормально объяснить, замялась Эйка. Но под моим взглядом всё-таки решилась. Если общими словами, это особое состояние бойца...» Когда он начинает подмечать детали, которые ускользали от его взгляда, это не только помогает детально вспомнить обстановку в комнате, как в детских играх, когда убирают из неё предметы, надо сказать, чего не достаёт, но и позволяет быстрее реагировать на действия противника. В какой-то мере подобное состояние растягивает твоё субъективное время. и даёт возможность действовать с куда большей скоростью реакции, чем раньше. Видимо, мастер Беккер таким заданием как раз хотел пробудить у тебя это состояние. "Так же как с пробуждением крови?" задумчиво спросил я. "Да", кивнул Эйка. "Вообще у мастеров боевых искусств часто во время опасности возникает состояние, которое можно охарактеризовать как озарение. Впрочем, тут, наверное, все же не совсем верно, чуть смущенно улыбнулась она, явно стараясь припомнить, как ей самой объясняли подобные моменты, и, похоже, это было не так просто. Подобрать слова так, чтобы все это было понятно именно мне. Нет ни не озарения, в данном случае это более широкое понятие. По сути, пребывая в опасности, ты мобилизуешь организм и можешь получить от себя намного более высокие результаты. А дальше уже дело тренировок, закрепить этот результат, чтобы подобное удавалось не только в моменты опасности. Вздохнула она под конец и с улыбкой посмотрела на меня. Вот видишь, Адриан, я совсем не умею объяснять такие вещи. Нет, ты все хорошо объяснила. Взял я её за руку и слегка сжал от чего девушка покраснела. Мастера мне вообще толком ничего не объясняют». потому что лишние объяснения могут сбить тебя с пути, попытался дать мне за трещину мастер Беккер, но все же я успел ощутить его присутствие и слегка повернул голову так, чтобы сам удар прошел по касательной, Видеть лицо наставника, который попытался сделать вид, что так и задумано, было довольно забавно. Мы никогда не даём тебе ничего такого, что ты не можешь осилить. Ну а понятийный аппарат у каждой школы боевых искусств свой и порой очень сильно различающийся. лучше уж тогда вообще не знать эти понятия, чтобы не путаться. Неужели никто так и не смог за все эти века свести всё к единой терминологии? Спросил я у мужчины, который осматривал стол в поисках вкусностей. Как бы мне ни хотелось попробовать все, но мой желудок имеет вполне определенные границы, и все, что оставила для меня Эйка, в меня просто не влезло. К сожалению, состояние насыщения пришло раньше, чем я успел попробовать все блюда, так что и наставнику здесь было чем поживиться. Приходилось лишь с сожалением провожать очередной вкусный кусочек мяса взглядом. Жадность до добра не доводит. А мне не хотелось потом мучаться с желудком. А ты попробуй этих старых пней, которые радеют за сохранение традиции, убедить в том, что лучше придумать что-то универсальное, а не то, что выдумали их предки, покачал головой мастер Беккер, все же определившись с выбором и ловко захватив какие-то обсыпанные сахаром орехи. Да что там, махнул он рукой. Даже в тех стилях, которые по сути произошли из одной ветви боевых искусств, терминология может разниться. Что уж говорить о тех направлениях, которые развивались независимо друг от друга и столкнулись только во время войн. Так что я вообще предпочитаю с терминологией не заморачиваться. Какая разница, ударили тебя душесокрушающим ударом или пробивающим твердыню кулаком? Результат один. Либо ты получил его, либо нет. А уж если помер, то тебе без разницы, каким образом это произошло. Лучше вообще не допустить того, чтобы по тебе попали. Но разве не проще было бы реагировать на атаку противника, если заранее знаешь, как она себя ведёт, попытался возразить я. Упёртый какой, улыбнулся мужчина, присаживаясь рядом и подтягивая к себе запечённые на гриле овощи. Я, к сожалению, успел лишь немного их попробовать, так что мог лишь с грустью смотреть, как еда исчезает во рту мастера. Ну вот, смотри, есть удар кулаком, верно? Да, кивнул я, не понимая, к чему он клонит. Очень легко можно предсказать, что твой противник сейчас нанесет тебе удар кулаком, но дальше вступают нюансы. Какого он роста, веса, телосложения...» из какого положения собирается наносить удар, как повернет руку, будет ли это один удар или целая серия, и вот все это формируется из десятков и сотен различных возможностей нанести удар кулаком. И это только учитывая уже известные миру стили боевых искусств. Ведь сейчас существуют как смешанные стили, так и создаются новые. Представляешь? Сколько бы тебе пришлось всего изучать, чтобы просто научиться определять, какой именно удар кулаком будет нанесен твоим противником. И ведь не только понять надо, что он сделает, но и успеть отреагировать. Что на твоем уровне вообще нереально, самодовольно ухмыльнулся он. И ведь ничего толком не возразишь, если именно так ставить вопрос-то действительно, пытаясь просчитать вариации, я лишь усугублю свое положение и буду жутко тормозить. Я теперь учти, что настоящий мастер боевых искусств еще и может видоизменять удар в момент его нанесения. И в итоге он продемонстрирует тебе что-то знакомое, но оно специально будет таким, чтобы ты среагировал определенным образом. С важным видом произнес мастер Беккер, заканчивая с овощами и уже примеряясь к следующему блюду. И куда только все вылезает. Возможно, в нашем мире и есть гении, которые способны все это удерживать в голове и заранее просчитывать Но ты, Адриан, точно не из них. Да и лишнее это. Хмуро поморщился мужчина на этих словах. Лучшим средством в борьбе с противниками будут твоя реакция и умение, а то, как именно тебя атакуют, какая, собственно, разница, если ты не сумеешь на это среагировать. Именно поэтому ты сегодня был занят восхождением на гору. Значит, это была очередная тренировка, нёсшая за собой куда больше, чем кажется, вздохнул я. Ну а как по-другому? подмигнул мне наставник. У нас, считай, нет тренировок, которые не были нацелены на более глобальные цели, чем просто поиздеваться над единственным учеником. Ну, отдыхайте, детишки, поднимаясь со своего места, произнес мужчина. Завтра день у отдыха. И без всяких неожиданностей, спросил я у него: "Да кто же тебе на это честно ответит?" хмыкнул мастер Беккер и вышел из комнаты. Ну, а я нашел в себе силы попробовать еще немного из того, что приготовила Эйка. Хорошо, что наставники выбрали отель, в котором гости могут готовить сами. Мне куда больше была по душе еда девушки, чем кого-то из персонала.